Глава вторая. Отъезд В день затмения Титус проснулся рано, с неожиданным чувством приподнятости и воодушевления. Было воскресенье. Небо, на котором не наблюдалось ни облачко, словно выкрасили за ночь свежей голубой краской телевизоре транслировали прямой репортаж из центра города, увешанного по случаю затмения рекламными плакатами, призывающими покупать специальные солнцезащитные очки. Духовой оркестр, вырядившийся в расшитые золотом алые гусарские мундиры, наигрывал бодрые марши и душещипательные вальсы. Вслед за тем почти весь экран заняло нагловатое лицо молодого репортера. Уголки губ у него были испачканы кетчупом. Видно, он только что побывал в видневшемся на заднем плане Макдональдсе. «До полного солнечного затмения остается несколько часов, но центр города уже заполнен желающим увидеть это редчайшее астрономическое явление», сообщил репортер, глядя в объектив неподвижными стеклянными глазами. «Санитарные службы в очередной раз предупреждают. Наблюдать его можно только в специальных очках». Тут он, конечно же, достал из кармана и нацепил странные квадратные очки с темными стеклами, немедленно сделавшие его похожим на инопланетянина. А вот еще интересная новость по теме. Из городского аэропорта вскоре вылетит сверхзвуковой авиалайнер, пассажиры которого будут лететь вслед за лунной тенью, наслаждаясь непрекращающимся затмением и отличным бесплатным шампанским. Билет, правда, обошелся им в целое состояние. Мысль о том, что следует тоже отправиться в центр города, показалась крайне разумной. Именно там, в многотысячной толпе, есть шанс получить разъяснение от Творца Вселенной. Спустя час он уже в нетерпении прохаживался туда-обратно по длинному, засаженному липами бульвару, то и дело задирая голову вверх к солнцу. Люди вокруг тоже выглядели крайне возбужденными. Все прекрасно знали час, минуту и секунду, когда луна начнет закрывать солнце, но точно так же, жмурясь до темных кругов в глазах, разглядывали невинно голубое небо. Время тянулось непостижимо медленно. Чтобы не смотреть постоянно на часы, Титус снял их с запястья и засунул в карман брюк. Момент начала затмения он угадал сам — не глядя на циферблат. Все изменилось. Ветер стих, жалобно заскулили и завертелись вокруг ног хозяев, гуляющие по бульвару собаки. Голуби сбились в кучу на газоне и растерянно поворачивали головы из стороны в сторону. Лепестки цветов словно поблекли и подвяли. Титусу даже показалось, что вздрогнула земля. — Начинается! — истошно закричал кто-то, и над безликой толпой взметнулся указательный палец. Как по команде, тысячу людей надели квадратные черные очки и задрали вверх головы. Стало необычайно тихо. Жизнь полностью замерла на две минуты и сорок секунд, в течение которых луна должна была закрывать солнце то сияло почти в зените, и в черные очки был виден его небольшой, беловатый, с неровными краями круг. Вдруг на одном из краев появилась крохотная круглая щербинка. Сначала даже казалось, что это всего лишь обман зрения, но выщербленное место на белом диске незаметно росло, съедая свет и тепло. На город быстро и непривычно резко спускались сумерки. Небо сначала сделалось сапфирово-синим, потом почернело. Солнце походило теперь на бледный лунный месяц, что в конце концов тоже растаял в темноте, осталось лишь тонкое сине-желтое, как пламя газовой горелки, кольцо с черной дырой посередине. Титус вдруг испугался, что упустит какую-нибудь важную деталь. Он сорвал с лица неудобные квадратные очки и со стервенением зашвырнул их в траву. — Итак, — раздался в полной тишине голос радиоведущего из стоявшей неподалеку машины, — в нашем городе наступило полное солнечное затмение. Кстати, как там конец света? хотя со светом действительно плоховато, ведь еще в течение десяти секунд солнце будет скрыто от нас лунным диском. «Десять», — начал считать про себя Титус, закрыв глаза, — «сейчас». «Именно сейчас он что-то скажет». «Девять». «Восемь». «Семь». «Самое время сказать, в чем же причина». «Шесть». «Пять». «Четыре». «Нельзя же все закончить вот так, ничего не сказав!» Он досчитал до нуля и открыл глаза. На небе ровным счетом ничего не изменилось. На перебой мерцали звезды, словно довольные тем, что им дали покрасоваться в столь необычное время. Солнце по-прежнему сидело в ловушке, и его черный диск, утратив все свое магическое очарование, казался до невозможности зловещим. Кожа у Титуса на голове напряглась от ужаса, словно он падал с огромной высоты в ревущем, разваливающемся на части самолете. Захотелось заорать во все горло, чтобы выдохнуть вон из себя этот давящий тоже рвущий тело на куски ужас. Похоже, с ним в итоге случилось что-то вроде обморока, и он на время отключился. Когда очнулся, бульвар вокруг был на удивление пуст и весь забросан квадратными темными очками. Растирая лоб, Титус сел на песок, страшась случайно зацепить взглядом солнца. Тут за спиной у него кто-то негромко кашлянул он захотел оглянуться но шея словно закаменела «Ш Что ты дорогой надеялся услышать все произошло именно так как ты того пожелал сказал слабый старческий голос от звука которого титус тем не менее содрогнулся всем телом желал он этого желал да да ласково проскрипел старик не припоминаешь — Гори тогда эта жизнь синим пламенем, — кажется, так ты изволил сформулировать. Ну вот, даже пламя получилось. Поздравляю. Титус собрался было что-то возразить, но тут же понял, что любой ответ прозвучит неубедительно и жалко. — А можно все вернуть обратно в тот самый день? — старик, покряхтывая, засмеялся. «Нет, не получится. Долго объяснять, почему. В общем, мир так устроен». Вспомнив почему-то о своей злосчастной рукописи, Титус просипел из последних сил. «Тогда все изменить. Сделать хороший конец». Голос причмокнул с сомнением, тяжко вздохнул. «Дай-ка я посмотрю на тебя поближе». Титус почувствовал, как медленно поднимается в воздух. Потом пришло странное ощущение. Кто-то крохотный забрался к нему внутрь и, словно продавец недвижимости, оценивающий здание, внимательно рассматривает стены, балки, полы. Голова, тело, руки и ноги наполнились воздушной легкостью. Казалось, толкни его. И он, как воздушный шарик, медленно полетит вдоль темного, зловещего бульвара. — Ну, хорошо, — раздалось, наконец, сзади, — готов на пару минут отложить. Но все остальное из тебя, дорогой. Где-то неподалеку всхрапнула лошадь. Титус, скосив глаза в сторону, увидел огромную, похожую на трамвайный вагон, карету с золотыми фонарями, черными блестящими колесами и распахнутой настежь дверцей. — Хочешь все изменить? Вперед! — гаркнули ему прямо в ухо, а затем, державшая неведомо как в воздухе Титуса сила, зашвырнула его внутрь кареты. Дверца захлопнулась, упала занавеска, и черная солнечная дыра перестала отражаться в его глазах.